Глава 11 Сергей мог вспомнить сотни ситуаций, когда ему хотелось убивать. Убивать. Только за то, что на нее посмотрели. И в связи с этим его решение принять Лейлу на работу в мужской коллектив, наверное, было не самым умным. Но так уж случилось. Это уже позже его не раз посещали мысли уволить Лейлу. Устроить ее куда-нибудь в библиотеку куда уже давным-давно никто не ходит, за исключением детей и стариков, и он бы наверняка так и сделал. если бы мог обходиться без неё, если бы мог. Тот день, когда она призналась ему в любви, черт, это наверное был самый лучший день в его жизни, даже несмотря на то, что он не мог себе позволить принять ее дар. Собственник в нем рычал от сокрушительного, наполняющего глотку и вены довольства, так и должно было быть, Он хотел этого. Боже, как же он этого хотел. «Так лучше?» – спросила Лейла, возвращаясь из комнаты. Она действительно переоделась, и теперь на Лейле красовалось белое платье в пол. Сергей мазнул по нему критическим взглядом, покачал головой. Она могла надеть и мешок, но, глядя ей вслед, мужики все равно бы сворачивали шеи. Проигнорировав ее вопрос, Сенечкин открыл дверь и дернул головой. «Пойдем. Не слишком романтично. С таким же успехом он мог отдать такую команду какому-нибудь задержанному, но Лейла вроде бы не обиделась. Очевидно, привыкла к его резкости за годы работы бок о бок. Видит Бог, он был не самым простым начальником. Хотя, кого он обманывает? Дело было совершенно не в этом, просто... Она никогда не была для него просто помощницей. Каждый день, на протяжении всех этих лет, она... Она была его всем и даже не догадывалась об этом. «Куда пойдем?» – спросил Сергей, отгоняя прочь ненужные мысли. «Здесь есть неподалеку парк, а там кафе, где вкусное мороженое». «Ну да, вот прям сейчас мороженое». Лейла остановилась у самого тротуара, улыбаясь, покосилась на мужчину. «А с мороженым что не так?» «Ты болеешь?» «Уже нет. И вообще, разве ты не слышал, что мороженое даже полезно?» Как будто делала это тысячу раз, Лейла подхватила Сергея за руку и потащила его вперед. Он не поддавался, хотя и рисковал, что она вновь его отпустит, и он осиротеет без ее рук. «Никакого мороженого!» Все же выдавил он. Сипла, едва сдерживая себя от того, чтобы не заорать. Не допустит больше, чтобы она заболела. Один раз он уже ее не уберег. Лейла закатила глаза к вечернему небу, и улыбнулась уголками губ. «Как скажешь, значит, просто выпьем по чашечке кофе». Сергей тряхнул головой. Телом пронеслось облегчение. Ему нравилось, что Лейла не спорила там, где все равно проиграла бы. Это облегчало участь им обоим. «Хорошо!» Сергей накрыл своей рукой ее руку и двинулся вверх по дорожке. «С мороженым!» «Лейла!» рыкнул он, резко оглядываясь наталкиваясь на ее смеющийся взгляд. «Ну что?» спросила она, пятясь и не сводя с него глаз. «Глиссе, прекрасный кофе и мороженое там совсем не холодное. Соглашайся на компромисс». Стремительное движение, и он уже снова возле нее. Обнял за поясницу, откинул в своих объятиях, требовательно глядя в глаза. «Тебе же только палец дай, ты и руку отхватишь». «Да брось!» хохотала Лейла, ничуть его не страшась зарываясь носом в ямку на шее которая пахла им тем о ком она столько лет мечтала ну чем ты рискуешь вдыхая терпкий аромат ее шикарных волос сергей мог бы сказать что всем абсолютно всем рискует потому что теперь познав ее он стал полностью беззащитным но разве он мог в этом признаться даже себе не мог он не холодный нет отчаянно затрясла головой лейла возвращая его на годы назад. Тогда она была такой робкой, такой забитой. Кажется, она всего на свете боялась. Разве он мог подумать, что такая сможет принять его настоящим? Таиться рядом с ней он бы не смог, хотя и думал об этом. Так часто думал. «Ладно, но только один». Он, наверное, выглядел рядом с ней, как какой-то чокнутый папаша, да и чувствовал себя соответствующе, но иначе не мог. Потребность контролировать каждый ее шаг вырвалась на свободу и распрямила крылья. Остаток пути они прошли, держась за руки. «Стоп! Сергей!» Сенечкин остановился и вопросительно вскинул бровь. «Я не говорила, какое кафе у меня любимое!» Лейла выжидающе смотрела ему в глаза. Если бы мог, он бы себя побил. Врезал бы хорошенько за то, что так глупо прокололся. Расслабился, убаюканный удивительным умиротворением окутывающим его рядом с этой прекрасной женщиной. «И что?» «Ты прошел мимо двух других и даже не посмотрел в их сторону», с намеком сказала Лейла. Сергей оглянулся, выигрывая время. Кому как не ему было знать, что Лейла отнюдь не дура. Ко всему прочему, он лично приложил руку к ее обучению. Такую обмануть непросто, особенно когда уже прокололся. «Они какие-то невзрачные, разве нет?» С ответом Лейла не торопилась. Она сверлила мужчину пристальным взглядом, который он чувствовал даже спиной, через трикотаж голубого пола, надетым по ее совету. «Что? Что ты смотришь?» «Ты ведь все обо мне знаешь, правда, серёжа Генерал повел плечами. «Я проверяю каждого приближенного ко мне человека». Не желая больше это обсуждать, Сенечкин ступил на открытую веранду у личного кафе. Огляделся. Обычно Лейла выбирала столик, который, решись он пригласить ее на свидание, Сергей выбрал бы и сам. В углу, так что спина прикрыта, из с двух сторон пути к отступлению. Такова привычка любого спецназовца. И Лейла прошла эту школу. Заталкивая слезы и боль в себя, она прошла полный курс подготовки. Его девочка. Его. От которого не было ни единого шанса спастись. И правда, милое заведение. Повсюду горшки с петуней, белоснежные шторы на открытых окнах, красивые скатерти, услужливый персонал. Сергей уткнулся в меню, но через некоторое время захлопнул его, так ничего и не выбрав. «Ну что еще?» – поинтересовался он, окидывая Лейлу нетерпеливым взглядом. То, что она не прикоснулась к папке, явно было какой-то ловушкой, и он не собирался в нее угодить. «Ничего», – улыбнулась она, – «просто решила положиться на твой выбор». Сергей вскинул бровь, она испытывала его, провоцировала и все о нем понимала. Все. Если это действительно так, возможно, у них и правда есть будущее. Теперь, когда она стала такой целостной, такой сильной, мог ли он рассчитывать на то, что Лейла действительно хочет того же, что и он, а не ломает себя в угоду и с благодарностью? «Вы готовы сделать заказ?» – спросил улыбчивый официант. Не сводя глаз с Лейлы, Сенечкин кивнул. «Да, конечно. Телячий медальон средней прожарки, а к нему, пожалуй, и спаржу в сливочном соусе. Для дамы же, будьте любезны, стейк из семги». «Не желаете ли ознакомиться с картой вин?» «А давайте нам бутылочку перасмани». Лейла продержалась ровно до того момента, как им принесли заказ. С досадой ковырнула свою рыбу вилкой и, обиженно надув губы, отставила от себя. Едва сдерживая смех, Сергей спросил. «Что-то не так!» Лейла вскинула взгляд. Хмыкнула, враз уловив его настроение. Пододвинулась еще ближе к нему, наколола на вилку кусочек его спаржи и, отправив тот в рот, облизнулась. Сенечкин скинул бровь. «Ну и что это означает?» «То, что ты не угадал с выбором». «И теперь ты решила прикончить мою порцию?» «Ага, ну-ка, отрежь мне мясо». Смех рвался с губ, царапал горло. Знал ведь, что Лейла терпеть не может рыбу, но не смог отказаться от этой детской выходки. Щелкнуть по носу, проверить реакцию, которая полностью удовлетворила все его ожидания. Он никогда и ни с кем не ел из одной тарелки. Ему нравилось это безумно. Сидеть с ней вот так, вдыхая аромат цветов, который к вечеру стал еще более насыщенным, и просто ею любоваться поверх бокала с вином. «Стоп!» Вдруг дошло до него. «Ммм, ты собиралась в это место в шортах?» «А что не так?» Будто бы и правда не понимая, спросила Лейла, невинно хлопая ресницами. Сергей сощурился, откинулся на спинку кресла и, сложив сильные руки на груди, констатировал. «Ты это специально сделала?» «Что?» надела их, зная, что я заставлю тебя их снять». «Угу, а иначе как бы мне проверить свои предположения?» «Предположения? О чем?» «О том, что ты меня любишь». Да дурение просто. Сергей отвел взгляд, дернул рукой. Он никогда не задумывался о природе своих к ней чувств, и то, что она говорила, слишком сильно сбивало с толку. «Убедилась?» Поправляя пальцами скатерть, зачем-то спросил генерал. «Да, убедилась», вызывающе вскинула голову Лейла. Понимал ли он, чего ей в этот момент стоило оставаться спокойной? Понимал ли он, как от сладкого ужаса замирала душа, Понимал ли он, что без него ее просто не будет? Не будет совсем. Без всякого пафоса. Не будет. «Ну и ладно. Так тебе все же заказать кофе?» Лейла покачала головой. Одной рукой взяла за ножку бокал, второй сжала его ладонь. Ей так нравились руки Сергея. Сильные, рельефные, с выступающими реками вен. Ужасно сексуальные руки. Обидело ли ее то, что он так резко сменил тему их разговора. Нет, Лейла не надеялась, что это будет так просто. Она радовалась уже тому, что он не стал ничего отрицать. Город стихал, дело двигалось к ночи. Они расплатились по счету и медленно двинулись домой. Несмотря на то, что впереди понедельник, им некуда было спешить. «Ты нахмурилась!» «Разве?» «Ага». Сергей подкинул носком макосина камушек. «Не хочу, чтобы наступало завтра». «А что так?» Сенечкин был прямой, как рельса. Удивительно, но это свойство никак не мешало его продвижению по службе. Там, где дело касалось работы, он становился совсем другим человеком. Сдержанным, расчетливым, осторожным. «Завтра придется что-то решать насчет работы, а я так разленилась». «Работы?» Сенечкин снова остановился, хотя они уже практически дошли до подъезда. Лейла повела плечами и, недолго думая, опустилась на выкрашенную синей краской скамью. В воздухе пахло акацией и влажной землей. К ночи стало прохладней, на траве собралась роса. «Да, меня приглашают кое-куда. Нужно детальнее проработать вопрос». «Какой вопрос?» – тупил Сенечкин. «Работы. Ведь если мы никуда не планируем переезжать...» «Постой, постой! Ты собираешься искать работу?» «Ну, а почему это так тебя удивляет?» «Мне ведь нужно на что-то жить, планировать будущее». «А что здесь планировать? Твое будущее рядом со мной, все!» «Все?» «Да, все, Лейла, пойдем домой. Но...» «Отставить разговоры, старлей!» Вот и все. Вот и поговорили. И как дальше быть? Как себя пересилить и не подчиниться? Если больше всего хочется остаться рядом с ним и ни о чем на свете не думать. Если самой страшно и не хочется ничего. Она ведь работала только в одном месте – Там она знала все, от и до. Там был он, тот, кто всегда подстрахует, поможет, побурчит, ударит сарказмом, но всегда подхватит, если она упадет. «Мы еще вернемся к этому вопросу», – мягко заметила Лейла. «Нет, здесь нечего обсуждать!» «Ты же устанешь от меня, если я буду целыми днями перед глазами маячить!» Сергей обернулся, замер в пятне желтого света одинокого фонаря над козырьком. Скинул с намеком бровь. С губ Лейлы сорвался испуганный смешок. Ладно, она погорячилась. Может быть, ему не надоест. Есть неплохой способ привязать меня к дому. Наконец решилась она. Это какой же? Отправить меня в декрет. А потом еще раз. И еще. Он остановился так резко, что не успев перестроиться, Лейла по инерции впечаталась в его тело. Обхватил ее руками, легонько встряхнул. «И думать об этом забудь! Я, кажется, ясно выразился еще тогда! Ты не поняла?» Лейла сглотнула. Она не оставляла надежды стать матерью, хотя и понимала, что если придется выбирать, она выберет своего мужчину. «Я поняла. Поняла».